Тринадцать пятьдесят пять. Я очнулась у Томми на плече. Он не спал, глядел в потолок, о чем-то размышлял. «Сколько я спала? Пять минут? Десять?» Я любовалась профилем Томми, смотрела, как дрожат длинные ресницы. «Зачем мужчине, да еще и учителю, такие красивые ресницы?» «Ладно бы конкубину». Вот бы существовал мир, где я каждый день просыпаюсь в объятиях Томми. Пусть это будет нелепый бабушкин мир, но в нём мы будем вместе. Мне вспомнился кадетский корпус, уроки по истории правоохранительных органов. Эту пару всегда ставили утренней, понимая, что народ ещё дремлет, предмет-то, что и говорить, не больно важный. В бабушкины времена полиции была свойственна географическая информация, неравномерность квалификации. Например, в Нью-Йорке или Лондоне полиция была на вершине списка, а внизу болталась Исландия, потому что там почти никогда никто никого не убивал. Полиция Исландии поднаторела в основном в том, чтобы переводить через дорогу уток с утятами. Случить большое серьёзное преступление, полиция Исландии просто не справлялась, приходилось выписывать следователей из Дании. Я лежала рядом с Томми и печально думала, что я сейчас та самая Исландия. Я стояла в этой всей истории, как в болоте по пояс, суетилась, теклась и ничегошеньки не могла толком ни понять, ни сделать. Вот только некого было просить о помощи. Я погладила его узкие колени под юбкой. Томми прижался ко мне всем телом. Откуда у тебя этот костюм? Айна выбрала. Она помогла мне сбежать. Я отстранилась. Сбежать? Айна лучше, чем ты думаешь, Томина хмурился. Понять бы ещё, почему полиция забрала Айну и Туяру. Я резко села в постели. Их забрала полиция из-за Гретты? Айна сказала, она ни при чём. И я ей верю. А я нет. Я соскользнула с кровати. Зато Айна верила тебе. Я хмыкнула. Точно. Настолько, что из-за неё меня выкинули со службы. И оберег не помог, грустно заметил Томми. Бедная Айна. Такая сильная и такая наивная. Какой оберег? Ты что, его до сих пор не нашла? Я сидела, пытаясь понять, но мне это не удавалось. Её старинный шаманский амулет. Заячья лапа. Томми, ты клапу мне подложила Айна? Томми вздрогнул от неожиданности, посмотрел удивлённо. Ну да, на удачу. Как же всё запуталось. Я почувствовала себя страшно усталой, и мой телефон героически погиб. Я встала, подошла к столу, подняла крышку ноутбупа. Странно, что его не забрали. Увела Никин пароль. На экране открыто приложение Vogue, любимый журнал Ники, на который она много лет подписана, и на бумажную ежегодную версию, и на кастомизированную цифровую. Открытое приложение демонстрирует одежду для беременных, героиня каждой съёмки сама Ника. Подписчицы получают версию, где они сами и выступают в роли супермоделей. Надо же как быстро среагировали. Ники только в среду сделали подсадку, а они уже ловко примерили беременность на Никину жизнь. Вот Ника на пробежке, животик, наверное, месяцев на 5. Красивый серый спортивный костюм, свободный, ничего нигде не сдавливающий. Вот синее нарядное платье, расшитое в Италии. А вот мы с ней вместе, держимся за руки, идём по нашей улице. Ника одета в яркий комбинезон, похожий на тот, в котором я её впервые увидела. Наши с Никией цифровые аватары выглядят очень счастливыми, улыбаются. Жизнь, которой уже никогда не будет. Я вошла в Фейсбук. Ники там не было уже примерно 8 часов. Я ощутила тревогу. Никины друзья обычно знают о ней всё, что она съела, что увидела, и вдруг ничего. Я обернулась к Томми. Томми, сколько ты меня здесь ждал? Всего минут 10 дверь была не заперта, в доме никого не было. И Ленты не испугался. Что-то в его рассказе показалось мне странным. Наоборот, я подумал, что буду тут в безопасности. Раз полиция уже натянула ленту, кто сюда войдёт? А если бы я не пришла? Я огляделась вокруг. На журнальном столике недопитая чашка с цикорием, Никино любимое жёлтое с фиолетовым ободком, она сама её сделала. При виде этой чашки меня охватил холод. Ника не оставила бы её на столе, если бы ушла из дома сама. И всё свербело. А ведь Томми так и не ответил, что он собирался делать, если бы я не пришла. Страх за Нику гнал меня вперёд. Томми, дашь мне свой телефон? Он встал, послушно одёрнул на себе твидовую юбку, проверил карманы, протянул телефон. Но если вставишь симку, нас засекут. Томми, быстро одевайся. Он засуетился. Ты думаешь, Нику забрали? Думаю, да. Какая, ну, какту яру. Почему? Они ведь даже не знакомы. Они знакомы с нами. Нам надо быстро отсюда уходить, пока не пришли из-за нами. Куда же теперь нам идти? Сейчас соображу, подожди. Похоже, некуда. Том смотрел на свои колени, обтянутые подолом, и я тоже смотрела. Есть в мужчине одетом в юбку что-то воинственное и уязвимое одновременно. Наверное, поэтому платья в мужском гардеробе так и не прижилось. Мужчины не любят выглядеть уязвимыми. А жаль, это ведь так красиво. В кармане у меня завибрировал телефон. Я вздрогнула, как будто по ноге пробежало насекомое. Телефон паука, конечно же. Он дрожал в моей руке, точно ему передалась трясучка звонившего. Ого, восемь новых сообщений, мимоходом отметила я. Какая страсть. Возможно, выход есть, сказала я Томми. Какой? он поднял удивлённое лицо. Я перевела на экране стрелку и сказала пауку Если хочешь получить обратно свой телефон, спрячь нас